Глава седьмая. Дэш, 24-25 декабря. Бумер наотрез отказался что-либо рассказывать мне. «Она высокая?» — друг покачал головой. «Значит, маленькая?» — нет, не скажу. «Симпатичная?» — не скажу. «Стремно-пристремная?» — не сказал бы, даже если бы знал, что это значит. «Светлые волосы падали ей на глаза?» «Нет». «Подожди, пытаешься меня дурачить?» «Ничего тебе не скажу. Вот, держи». Она передала. Вместе с записной книжкой он отдал мне куклу. «Это что, плод сексуальных утех мисс Пиги и безумного барабанщика?» — удивился я. «Мои глаза!» — закричал Бумер. «Мои глаза! Как мне теперь это развидеть?» Я посмотрел на часы. «Тебе нужно вернуться домой до ужина», — напомнил я другу. «А твоя мама с Джованни скоро придут?» Я кивнул. «Рождественские обнимашки!» — воскликнул Бумер и тут же заключил меня в объятия, которые никак, кроме рождественских, не назовешь. «Знаю, они должны бы были наполнить мое сердце радостью, вот только ничего, связанное с культурой Рождества, не могло этого сделать». Для меня это все чепуха, и все же я крепко обнял друга в ответ. Сейчас он уйдет, и квартира снова будет в моем распоряжении. «Увидимся после Рождества. На вечеринке?» — спросил Бумер. «Когда она там?» «27-го?» «26-го. Нужно записать». Он схватил со стола у двери ручку и написал у себя на руке «26». «А что именно будет двадцать шестого писать, не будешь?» «О нет, такое я не забуду, это же вечеринка твоей девушки!» Я не стал его поправлять, но понимал, что позже это все равно придется сделать. После благополучного ухода бумера я окунулся в благословенную тишину. Канун Рождества, и мне никуда не нужно идти. Довольный собой, я скинул обувь, затем штаны и рубашку. и нижнее белье, после чего стал расхаживать по дому, в чем мать родила. Чувство было необычным. Я немало раз оставался в доме один, но никогда не ходил по нему обнаженным. Было холодновато и между тем прикольно. Я помахал соседям, съел йогурт, включил диск мамы с саундтреками к фильму «Мама Мия» и немного покружил по комнате, слегка смахнул пыль. Потом я вспомнил, про записную книжку. Казалось неправильным открывать ее голым, поэтому я натянул нижнее белье. Накинул рубашку, не застегивая, и надел штаны. В конце концов, Лили заслуживает уважения. Написанное поразило меня до глубины души. Особенно часть, касающаяся Френни. Всегда питал к ней слабость, Как и большинство героев Селлинджера, она не была бы безумной, если бы с ней не случились безумные вещи. Читателю совершенно не хочется, чтобы она осталась придурком Лейном. И если Френни все-таки поедет в ель, то лучше бы она сожгла это место дотла. Образ Лили в моем сознании наложился на Фрэнни. Вот только Лили не влюбилась бы в Лейна. Она бы влюбилась в... понятия не имея, в кого бы она влюбилась и был бы ее избранник, похож на меня. «Мы верим не в то, во что надо верить», — написал я той же самой ручкой, которой Бумер писал цифры на своей руке. И это меня ужасно расстраивает. Не недостаток веры, а вера не в те вещи. Ты хочешь понять значение слова «вера», услышать чьи-то объяснения? «Но они же вокруг нас». Просто мы чертовски преуспели в том, чтобы неправильно их воспринимать. Я думал остановиться на этом, но затем продолжил. Никто не объяснит тебе этого через молитву. И я тоже не смогу тебе этого объяснить. Не потому, что я невежествен, оптимистичен и избирательно слеп, как известный нам обоим персонаж, а потому что думаю, что подобное объяснить нельзя. Ты должна понять это сама. Это сродни обучению чтению. Сначала ты учишь буквы, потом начинаешь складывать их в слова. Ты знаешь, что из букв К О Т получится слово кот, а из букв П Е С слово пес. Затем тебе нужно осознать, это не просто абстрактные слова и звуки, и слово кот связано с настоящим котом, а пес с настоящим псом. Именно через это осознание и происходит понимание. Мы же большую часть времени в нашей жизни просто озвучиваем понятия. Знаем, как строится предложение, и знаем, как их произносить. Знаем, как выражать свои мысли. Знаем молитвы и знаем, в каком порядке произносить каждое слово. Но все это лишь набор звуков. Звучит безнадежно. Не воспринимай это так. Как ребенок осознает связь между словом и тем, что оно означает, так и мы способны найти истину, живущую за нашими словами. Жаль, я не помню то мгновение, когда обнаружил, что буквы складываются в слова, а слова означают настоящие вещи. Это ведь было великим открытием. Мы не могли облечь его в слова, потому как еще слишком мало знали. Наверное, это было потрясающее ощущение, словно ты отворил дверь в ранее неведомое королевство. Мои руки стали подрагивать. не ожидал от себя таких размышлений и таких познаний. Они всплыли на поверхность только благодаря записной книжке и тому, что мне есть с кем ими поделиться. В письме была еще одна часть, которая, правда, чуть меньше взволновала меня, поскольку остальное казалось гораздо важнее. Мне хочется верить, что в этом мире есть тот единственный, кто существует только для меня, и что я существую для него одного. Эти слова тоже затронули мою душу. Мне хотелось верить в то же самое, и я не стал развенчивать этот миф. Не стал писать Лили, что, по-моему, Платон всех нас одурачил своей идеей родственных душ. Вдруг Лили окажется моей родственной душой. Слишком глубоко, слишком рано, слишком быстро. Я отложил молескин и стал ходить взад-вперед по квартире. В мире так много проходимцев, бродяг, подхалимов, шпионов, тех, кто ради своей выгоды говорит не то, что думает, тех, чьим словам веры нет. Наверное, именно это сейчас нервирует меня. Мы с Лили должны быть обоюдно искренни. Солгать кому-то в лицо намного сложнее, но сказать правду кому-то в лицо также намного сложнее. Подходящие слова не шли на ум. Казалось, что бы я ни написал, Лили, они тоже покажутся неподходящими. Поэтому я переключил свое внимание на другое — адрес, который она мне дала, без понятия, где находится Дайкер Хайтс, и наводящую жуть куклу, шедшую в паре записной книжкой. «Принеси куклу Буку», — написала Лили. «Опишешь мне ее?» — спросил я у Буки. Она ответила мне сердитой миной. Зазвонил мобильный — Мама спросила, как проходит мой канун Рождества в доме отца. Я сказал, что все замечательно, и поинтересовался, устроили ли они с Джованни традиционный рождественский ужин. Мама, рассмеявшись, ответила, что индейки рядом не сыскалась, и она этому ничуть не расстроилась. «Люблю ее смех. По-моему, дети редко слышат родительский смех». Я быстренько закончил разговор, чтобы у нее не возникло желания передать трубку Джавани для формальных приветствий и поздравлений. Отец объявится не раньше самого Рождества. Он звонит лишь тогда, когда этого действительно требует обстоятельства. А если бы моя ложь маме о том, что я с папой была правдой? Если бы я сейчас был с отцом Элизой на каком-нибудь йога-курорте в Калифорнии? Мне представилось, как я сижу по-турецки с открытой на коленях книгой, пока остальные изображают из себя распластанных страусов. Я уже разок поотдыхал с отцом и его пассией за два-три года их совместного проживания. В так называемом спа-курорте, где застукал их целующимся с грязевыми масками на лице. Мне этого зрелища хватило на всю жизнь, а то и на все последующие. Мы с мамой нарядили елку перед их с Джованни отъездом. Пусть я и не любил Рождество, но каждый год получал удовольствие, развешивая по веткам наши своеобразные елочные украшения. Я ничего не говорил маме, но она словно знала, что Джованни в этом нашем маленьком ритуале места нет. Мы наряжали елку вдвоем, только я и она. Вешали на нее кресло-качалку размером с ладонь, которую прабабушка сделала для маминого кукольного домика, Затем мою старенькую детскую мочалку с изображением, выглядывающей из леса мордочки льва. Каждый год мы добавляли что-то новое, и в этом году я вызвал у мамы смех, притащив одну из своих самых ценных детских вещей. Мини-бутылочку виски, которую она осушила в самолете перед встречей с моими бабушкой и дедушкой со стороны отца, и которую, потрясенный я запрятал в своих вещах на весь отдых. Это забавная история, и мне захотелось рассказать ее Лили, едва знакомой мне девушке. Но я не тронул записную книжку. Пора было застегнуть рубашку, обуться и направить стопы в таинственный Дайкер-Хайтс. Однако в этот канун Рождества моим подарком самому себе был уход из мира. Я не включал телевизор, не звонил друзьям, не просматривал почту, даже в окно не выглядывал. Я наслаждался одиночеством. Если Лили хотелось верить, что в мире есть тот, кто существует только для нее, мне хотелось верить в то, что я сам могу быть для себя этим человеком. Мне хотелось быть самодостаточным. Я приготовил ужин, неспешно посмаковал его. Достал книгу Фрэнни и Зуи и вновь насладился обществом ее героев. Затем я станцевал танго с книжным шкафом, снова и снова ныряя в него за своими книжными драгоценностями. Стихотворением Мэри Хоу, рассказами Джона Чивера, эссе Элвина Брукса Уайта «Лебединой трубой», из которой прочел отрывок. Потом я прошел в мамину комнату и просмотрел ее книги в поисках загнутых страниц. Она всегда так помечала любимые места. И, открывая ее книги, я каждый раз пытался понять, какое же предложение ее впечатлило. В биографии Морингера «Барная стойка» ей на 202-й странице понравилась цитата Логана Пирсела Смита «Неуемное стремление к недостижимому совершенству, даже если оно заключается всего лишь в звуках, извлекаемых из старенького пианино, придает смысл нашей жизни на этой бренной земле». Или идущая несколькими строчками ниже простая фраза «Одиночество не зависит от того, есть ли кто-то рядом с тобой или нет?» А в книге Ричарда Йейтса «Дорога перемен» маме пришлась по душе, цитата, «Он любовался изящной стариной зданий и тем, как ночью мягкий свет уличных фонарей подсвечивал зелень деревьев?» Или «От этого места веяло ощущением недосягаемой мудрости» невыразимой благодатью, словно поджидающий тебя за углом, но он так и брел печально по бесчисленным сумрачным улицам, и все те, кто знал, как жить дальше, держали этот сокровенный секрет при себе. А на восемьдесят второй странице собрания Н. Энрайт ей приглянулась фраза: Но не только секс, незабываемый секс, заставляет меня думать, что даже сейчас, 17 лет спустя, я все еще люблю Майкла Вайса из Бруклина. а то, что он отказался обладать мной, как бы сильно я не пыталась ему принадлежать? Он сблизился со мной, но не завладел мной, остановившись на полпути? Или, думаю, теперь я готова, готова к сближению? Я часами листал книги мамы, не произнося ни слова, но и не ощущая тишины. Меня переполняли звуки моей собственной жизни, внутренней жизни, и этого было достаточно. У меня действительно был праздник, но только он не имел ничего общего с Иисусом, календарем или тем, чем занимались в это время все остальные. Перед сном я, как обычно, достал, к сожалению, сокращенный словарь и попытался найти красивое, причудливое слово. «Лелеющий» — действительное причастие, настоящее время от «лелеять». Первое тот, кто заботливо ухаживает за кем-либо, ласкает, нежит, холит. Второе тот, кто хранит в душе постоянно мысленно обращается к чему-либо хорошему, приятному. Лилеющий, повторял я, убаюкивая себя. И уже, проваливаясь в сон, осознал, что, открыв книгу в случайном месте, лишь на пару страниц промазал мимо слова лилия. «Я не оставил молока или печенья для Санты. У нас нет дымохода. Нет даже камина. Не составил списка желаемых подарков и перечня своих добрых дел. И все же, проснувшись на следующий день около полудня, нашел под елкой подарки от мамы. Я развернул их один за другим прямо под рождественским деревом, знал, что ей бы это понравилось». Эти десять минут у меня щемило сердце. Хотелось бы сейчас тоже вручить ей подарки. Никаких сюрпризов под подарочной бумагой меня не ждало. Мама купила несколько книг, которые я просил, пару гаджетов для разнообразия и вполне приличный на вид синий свитер. «Спасибо, мама!» — поблагодарил я ее вслух. Звонить ей было еще рано. Другой часовой пояс. после чего сразу погрузился в одну из книг и оторвался от нее, только когда зазвонил телефон. «Дэшел — Дэшел? — спросил отец, как будто моим голосом в маминой квартире мог ответить кто-то другой. — Да, пап. Мы с Лизой хотим пожелать тебе счастливого Рождества. — Спасибо и вам того же. Неловкая пауза. Сильно затянувшаяся неловкая пауза. — Надеюсь, мама не создает тебе никаких проблем. — О, как же я обожаю, когда ты заводишь эту пластинку. Она сказала, что если я очищу камин от золы, то смогу помочь сестрам собраться на бал. — Сегодня Рождество, Дэшел, Не оставишь сарказм на потом? — Счастливого Рождества, пап, и спасибо за подарки. — Какие подарки? — О, они все были от мамы? — Э, Дэшел. Мне пора, горят имбирные человечки. Подожди, Лиза тоже хочет пожелать тебе счастливого Рождества. У меня пожар тут, дымища, я должен бежать. Что ж, с праздником тебя. Да, пап, тебя тоже. Наверное, зря я ответил на звонок. Но мне хотелось поскорее покончить с этим. И теперь с этим было покончено». Я уже было направился за записной книжкой, но остановился. Не хотелось обременять Лили тем, что сейчас чувствовал. Это будет нечестно с моей стороны, ведь ни я, ни она не можем изменить случившегося. Было всего пять часов, но на улице уже стемнело. Пришло время идти в Дайкер-Хайтс. Поездка на поезде по маршруту Ди вышла долгой. Никогда так далеко не уезжал. После оголтелых толп, всю неделю заполнявших улицы, в Рождество город опустел. Работали лишь банкоматы, церкви, китайские рестораны и кинотеатры. Все остальные здания, казалось, дремали, погрузившись во тьму. Даже метро пустовало. Всего несколько человек на платформе, да кучка пассажиров в поезде. Между тем о Рождестве напоминали многие вещи. Восторженные малышки в платьях и малыши в неудобных костюмах. Доброта, а не враждебность во взглядах прохожих. Отсутствие туристов, приглушенные разговоры. Всю дорогу от Манхэттена до Бруклина я читал книгу. Но потом, когда поезд вынырнул из-под земли на поверхность, придвинулся к окну, чтобы смотреть на дома, мимо которых мы проезжали. Я все еще не знал, где искать дом Щелкунчика. Однако, когда поезд остановился на нужной мне станции, мне в голову пришла идея. Большая часть пассажиров вышли из вагона вместе со мной и пошли в одном направлении. Семьи, держащиеся за руки парочки, пожилые люди — они все словно совершали паломничество. Я последовал за ними. В воздухе чувствовалось что-то странное, словно гудение электричества, как на таймс сквер Вот только мы были очень далеко от Таймс-сквер, и я дивился этому, пока не увидел освещенные огнями дома, один ярче другого. Это была феерия света. Район явно оформляли не какие-то там рождественские дилетанты, а настоящие профессионалы по световому убранству домов и газонов. Каждый дом, куда ни кинь взгляд, сиял огнями всех цветов и оттенков. Везде сверкали очертания санты, оленей и саней, а под рождественскими огнями стояли коробки с лентами, плюшевыми медвежатами и большими куклами. Если бы Иосиф с Марией так осветили ясли, то их бы увидели даже в Риме. Я взирал на все это со смешанными чувствами. С одной стороны, я видел обалденное злоупотребление энергоресурсами и свидетельство страшной расточительности. на которые вдохновляет американское Рождество. С другой стороны, озаренный огнями район создавал ощущение праздника и всеобщего объединения. Мне живо представилось, как все жители этого района в один и тот же день украшают свои дома, а потом устраивают вечеринку. Идущих рядом со мной по улице детей зачаровывала эта магия света и красок. Разговоров вокруг было не меньше, чем огней. Меня они не касались, но мне нравилось быть частью радостного оживления. Найти дом щелкунчика оказалось несложно. Солдатики часовые были ростом не меньше пятнадцати футов. Мышиный король угрожал сорвать празднество, а Клара танцевала в ночи. В поисках записки я скользнул взглядом по руке Клары, а потом по сверкающим у елки подаркам. Однако записку я нашел на земле. Подсвеченным огнями искусственном грецком орехе размером с баскетбольный мяч. В приоткрытой створке его скорлупы как раз можно было запустить руку. Найденная мной записка была короткой и ясной. «Расскажи, что видишь». Я присел на бордюр и написал Лили о своих противоречивых чувствах, о страшном транжирстве и всеобщей радости. Затем написал ей о том, что предпочел бы тихий и спокойный уголок возле переполненной книжной полки, царящему на этой улице буйство энергии. Нет, я не против всего этого, просто каждому свое. Я признался, что рад окончанию Рождества и объяснил, почему. Потом внимательно осмотрел улицу, стараясь вобрать взглядом все-все, чтобы рассказать об увиденном Лиле. Рядом зевал трехлетний малыш, счастливый, но подуставший. Пожилая пара, ехавшая со мной в одном вагоне, закончила обход квартала. Мне представилось, что они приходят сюда из года в год и видят не только дома из настоящего, но и из прошлого. Представилось, что каждое их предложение начинается с фразы «А помни, что время, когда...» Потом я написал Лиле о том, чего не вижу, а именно ее. Возможно, ты стоишь сейчас в нескольких футах от меня, рядом с танцующим партнером Клары или фотографируешь на другой стороне улицы, готовящегося сорваться с места Рудольфа. Возможно, я сидел возле тебя в вагоне метро или задел тебя плечом, проходя через соседний турникет. Однако ты в любом случае здесь, даже если не присутствуешь рядом, поскольку эти слова для тебя, и без тебя бы их не было. Эта записная книжка — странный инструмент. Музыканту, играющему на ней, неизвестна мелодия, пока она не прозвучит. Ты хочешь узнать, как меня зовут? Но если я назову тебе свое имя, даже без фамилии, ты все равно сможешь найти в интернете информацию обо мне, не точную и не полную. Другое дело, если бы меня звали Джоном или Майклом. Ты можешь поклясться, что не сделаешь этого, Но соблазн никуда не денется, поэтому я лучше пока промолчу. Мне не хотелось бы, чтобы на твое мнение обо мне что-то повлияло. Надеюсь, ты не в обиде. Следующее твое задание в нашем списке того, что нужно или не нужно делать, лучше выполнить сегодняшним вечером. Время поджимает, так как в этом клубе я дал «Лили адрес», Меняющим название чуть ли не каждый месяц скоро начнется вечеринка на всю ночь. Тема вечеринки соответствует сезону и посвящена седьмой ночи Хануки. На разогреве будет еврейская группа «Изеркиль», «Ариэль», а где-то с двух утра зажжет гейская танцевальная дэнс-поп-инди-пан-группа «Глупый глупый Равин. В перерыве между выступлениями этих групп ищи надпись на стене уборной. Ночные вечеринки вообще-то не мое, поэтому нужно было сделать пару звонков, чтобы план сработал. Я сунул записную книжку в грецкий орех и достал из рюкзака куклу Буку. «Присмотришь — Присмотришь? — спросил я ее и оставил там же.